— Понимаю, — сказал Андрей, — только, по-моему, никто не собирается мешать им жить самим по себе. — Это по-твоему, — сказал Изя, — ты ведь не президент. Андрей залез в железный ящик, достал плоскую флягу со спиртом и принялся свинчивать колпачок. — Неужели ты воображаешь, — сказал Изя, — что Гейгер потерпит у себя под боком хорошо вооруженную крепкую колонию? Две сотни закаленных, битых, перебитых мужиков всего в трехстах километрах от стеклянного дома. Конечно, он им жить не даст. Значит, им надо уходить дальше на север. Куда?» Андрей побрызгал спиртом на руки и изо всех сил потер ладонь о ладонь. «Да чего же осточертела эта грязь?» пробормотал он с отвращением. «Ты представить себе не можешь». — Да, грязь, — сказал Изи рассеянно. — Грязь — это тебе не сахар. Ты мне скажи, что ты все время пристаешь к Паку? Чем он тебе не потрафил? Я его знаю давно, чуть ли не с первого дня. Это честнейший, культурнейший человек. Что ты к нему пристал? Только твоей зоологической ненавистью к интеллигенции можно объяснить эти бесконечные изуитские допросы. Если тебе так уж позарез, надо узнать, кто распространяет слухи осведомителей своих допрашиваю. Я пак здесь ни при чем». «У меня нет осведомителей», — холодно сказал Андрей. Они помолчали. Потом Андрей неожиданно для себя сказал «Хочешь честно?» «Ну?» — жадно сказал Изя. «Так вот, мой милый, у меня в последнее время появилось ощущение... что кто-то очень хочет нашу экспедицию прекратить. Совсем прекратить, понимаешь? Не просто, чтобы мы повернули оглобли и пошли домой, а прикончить нас. Уничтожить. Чтобы мы пропали без вести, понимаешь? Ну, брат, сказал Изя. Пальцы его со скрипом копались в бороде, отыскивая бородавку. Да-да. Я все пытаюсь понять, кому это может быть выгодно, и получается, что это выгодно твоему паку. Молчи, дай мне договорить. Если мы пропадем без вести, Гейгер не узнает ничего, ни о колонии, ни о чем. И вторую такую экспедицию он не скоро решится организовать, и тогда не надо им будет уходить на север, покидать насиженное место. Вот. «Так вот у меня получается, понимаешь?» «По-моему, ты с ума сошел», — сказал Изя. «Откуда у тебя эти ощущения? Если насчет повернуть оглобли, тут никаких ощущений не надо. Все хотят повернуть. Но откуда ты взял, что нас хотят уничтожить?» «Не знаю», — сказал Андрей. «Я тебе говорю «ощущения». Он помолчал. «Во всяком случае, я правильно решил взять Пака с собой послезавтра. Нечего ему тут без меня в лагере делать». «Да он-то здесь при чем?» — гаркнул Изя. «Ну, подумай ты головой своей дурацкой. Ну, уничтожит он нас. А потом что? Восемьсот километров пешком? По безводью? Откуда я знаю?» — огрызнулся Андрей. «Может, он трактор умеет водить». — Ты еще мымру за сказал Изя. — Как это? — Как в сказке о царе Дадоне «Шамаханская царица».